Глава 73. Виктор. Кира Алексеевна, врач-кардиолог, чей телефон дал Горбовский-старший, ждала Виктора к трем часам дня. Она была в курсе сложности ситуации, поэтому он не переживал, что ему сразу дадут отворот-поворот из-за отсутствия необходимых документов. На руках-то была одна только израильская выписка. Врач, когда Виктор разговаривал с ней в выходные, так и сказала... «Приносите все, что есть, а там уж решим, что делать дальше». Миновав проходную, Горбовский поднялся в отделение. Эту больницу он совсем не знал, поэтому пришлось уточнять дорогу у охранников. А когда оказался в нужном коридоре, выяснил, что Шевченко Кира Алексеевна заведующая отделением, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Все это прекрасно, но кабинет был заперт, хотя Виктор явился строго к назначенному времени. Пришлось звонить. Врач долго не брала трубку, а когда взяла, извинилась и сообщила, что придется немного подождать. Срочный пациент. Виктор сел на лавочку в коридоре и приготовился к долгому ожиданию. Знал по отцу, насколько длительными могут быть срочные пациенты у хирургов-кардиологов. Как бы на концерт не опоздать. Кира Алексеевна пришла через полчаса. Горбовский заметил ее еще на подходе, хотя не мог сказать, почему решил, что именно вот эта высокая женщина в зеленой форме, медицинской маске и хирургической шапочке, та, которую он ждет. Интуиция, наверное. Так или иначе, но врач быстро и энергично шла по коридору именно по направлению к кабинету, возле которого сидел Виктор, и стягивала на ходу тонкие латексные перчатки. Горбовский поднялся со скамейки, на которой сидел последние полчаса, как только заметил, что женщина смотрит на него. Она вдруг остановилась, будто натолкнулась на стену, и ее темно-карие глаза над медицинской маской изумленно округлились. ⁇ Вы? ⁇ выдохнула она, исправившись с изумлением, шагнула вперед. ⁇ Вы сын Андрея Вячеславовича? ⁇ Ну да. ⁇ Виктор кивнул, не понимая, в чем дело. ⁇ Жду Киру Алексеевну. Это вы? ⁇ Да. Горбовский из-за маски не мог видеть точно, но почему-то ему показалось, что женщина улыбается. Секунду, сейчас я открою кабинет. Она подошла ближе, вплотную, сверкая глазами так, будто бы действительно была рада видеть Виктора, и он неожиданно осознал, что Кира Алексеевна совсем не намного ниже его самого. Высокая женщина. Даже невольно посочувствовал. Была у него пара знакомых коллег женщин почти такого же роста. И Виктор знал, насколько представительницам слабого пола нелегко постоянно ощущать себя выше мужчин. Хотя Горбовский еще ни разу в жизни не встречал женщину выше себя, за что его особенно любили дамы немаленьких габаритов. Врач открыла дверь, впустила Виктора в кабинет, небольшой и светлый, типичный кабинет заведующего отделением государственной больницы. Шкафы с документами, два заваленных историями болезни стола, компьютер, ксерокс, стул для посетителей. Коробовский опустился на него и, ощущая себя великаном в доме лилипутов, поджал ноги. Если бы он их вытянул, то чего доброго уперся бы сапогами в стену. Кира Алексеевна, между тем, тоже опустилась в кресло по другую сторону стола, щелкнула мышкой, покосившись на экран компьютера, а затем неожиданно стянула вниз медицинскую маску, обнажая вторую половину лица. «Вы меня не узнаете, да?» поинтересовалась легкой улыбкой, глядя на Виктора с такой теплотой, что он пришел в совершеннейшее недоумение. На лице у Горбовского была хорошая память, поэтому он был уверен, что видит эту женщину впервые. Хотя голос казался знакомым. «Вижу, не узнаете». «Это неудивительно, конечно, там было темно». «Простите», — качнул головой Горбовский, не представляя, за что извиняется. Но Кира Алексеевна выглядела разочарованной а разочаровывать возможного врача Иры он не желал. «Не понимаю, о чем вы?» «Пятница на прошлой неделе», — с улыбкой вздохнула женщина. «Мы с дочкой возвращались домой, а на автомобильной стоянке...» Теперь он вспомнил и узнал. «Не лицо, нет». Виктор тогда и не посмотрел матери спасенной девочки в лицо, а голос. Хотя в тот момент голос женщины дрожал от напряжения и звучал слегка в другой тональности, но все же был узнаваем. «Надо же, какое совпадение!» пробормотал Горбовский, не представляя, как на это реагировать. «И вы знакомы с моим отцом?» Ему на мгновение стало любопытно. А в курсе ли Кира Алексеевна, что ее наставник не общался с сыном много лет? И по какой причине это произошло? Зная отца, вряд ли. Подробности тот рассказывать точно не стал бы, но упомянуть мог. «Ваш отец, Виктор Андреевич, замечательный человек и специалист», серьезно кивнула женщина. «Я ему многим обязана, и вам теперь тоже». «Бросьте это, только не говорите, что это была случайность». Кира Алексеевна мотнула головой, из-под хирургической шапочки выбился темный кудрявый локон. Она не обратила на это внимания, продолжая говорить. «Случайностью было то, что я не уследила за Маришкой. Всегда берегу ее, она самое дорогое, что у меня есть в жизни. Но нельзя случайно броситься на помощь ребенку на перерез машине». «Это инстинкт». «Какой?» — возразила она насмешливо. «Отцовский или самосохранение?» Горбовский непроизвольно улыбнулся, но ответить не успел. Кира Алексеевна вновь заговорила. «Я тогда не поблагодарила вас нормально, в шоке была». «А вы так быстро уехали?» Она слегка порозовела и поинтересовалась чуть севшим голосом. «Приходите к нам в гости в пятницу вечером. Маришка будет рада с вами повидаться. Она вас, кстати, Аркадием Паровозовым называет. Правда, не выговаривает». «Кем?» — изумился Виктор. «А кто это?» «Персонаж одного детского мультика». Засмеялась женщина и сильнее порозовела. «Ну что, придете?» Горбовский колебался. Он видел и по улыбке, и по взгляду с собеседницы, что она заинтересована в нем как в мужчине, и отказался бы только из-за этого, не желая заводить сейчас никаких отношений, даже в горизонтальной плоскости, но... Ира. Расстраивать сейчас врача, который может помочь с операцией из-за собственных предрассудков, глупо. «Хорошо, приду. Только я работаю до шести». «Вот после шести приезжайте» приободрилась Кира Алексеевна, сразу как-то приосанившись. «Мы с Маришкой вас ужином накормим». Горбовскому хотелось поинтересоваться, не будет ли против муж Киры и отец девочки, но он промолчал, догадываясь, каким будет ответ. «Да и, если спросит, собеседница решит, что Виктор рассчитывает на продолжение знакомства». «Договорились». Горбовский кивнул и достал из сумки распечатку выписки бывшей жены. Протянул ее Кире Алексеевне и сказал. «А вот, собственно, то, из-за чего я к вам пришел. Но это все, больше ничего нет, поскольку человек не желает делать операцию». Врач смотрела документы недолго, но спокойно и вдумчиво, и больше не улыбалась. И ее глаза, когда она подняла их от леска бумаги и посмотрела на Виктора, были серьезными, а брови озабоченно хмурились. «Надо уговаривать». «В принципе, шансы хорошие, конечно, если показатели остались на прежнем уровне или хотя бы примерно на прежнем. Все же последний раз данная пациентка обследовалась чуть больше двух месяцев назад. Если принесете мне анализы, список я дам, числа 9-10 января, то я смогу положить ее на операцию практически сразу. Конечно, по результатам анализов». Виктор обрадовался. Он не знал точно, но смел надеяться, что за новогодние праздники ему удастся уговорить Иру не дурить и сделать операцию. «Спасибо вам огромное!» — поблагодарил искренне, и Кира Алексеевна вновь улыбнулась тоже вполне искренне. «Пока не за что, Виктор Андреевич». Обращаясь к Горбовскому, женщина демонстративно запнулась, и он поспешил уверить ее, что можно без отчества. В ответ врач, разумеется, предложила и себя называть по имени. Виктор согласился и поспешил удалиться провожаемый ласково понимающим взглядом глубоких темно-карих глаз. Симпатичная женщина. Нет, пожалуй, даже красивая. Но...